Правило восьмое. Общение по телефону. Ответьте себе на следующие вопросы: после какого по счету гудка вы обычно отвечаете на входящий звонок? Какие слова вы говорите, отвечая на входящий звонок? Ваши первые слова, когда звоните вы? Во время деловых встреч ваш смартфон лежит на столе. Бывает, что вы ведете телефонный разговор на личные темы в присутствии коллег. Какие слова вы говорите, завершая телефонный разговор? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к нему возвращайтесь. Существует более пятидесяти правил телефонного этикета. Контролировать соблюдение такого количества правил без устойчивых навыков очень трудно, поэтому предлагаю вам остановиться на пяти основных. Первое. Во время телефонного разговора всегда здороваетесь, прощаетесь, представляетеся. Имя, должность, название компании. за исключением случаев, когда вы на сто процентов уверены, что вас узнают и называете причину своего звонка. Если вы сами этого не сделаете, собеседник вынужден будет провести сканирование, прежде чем начать разговор или перерасовать ваш звонок. Допрос в самом начале разговора не лучший старт. Второе. Если разговор неожиданно прервался, перезванивает инициатор звонка. Третье. Заканчивает разговор тот, кто его начал. Исключение, когда вы звоните старшему по статусу или клиенту, они первыми заканчивают разговор. Третьим исключением является ситуация, когда позвонивший уходит от основной темы разговора. В этом случае тактично дать понять собеседнику, что вы вынуждены попрощаться. Четвёртое. Если специфика деловой встречи требует от вас оперативно получать и отправлять информацию с помощью смартфона, то вопросов не возникает. Во всех других случаях телефон в поле зрения собеседников знак неуважения к ним. Не кладите смартфон на стол, даже если так делают все присутствующие на встрече, в том числе на встрече в ресторане. Но вы перестаньте так делать. Вам ничто не мешает отказаться от вредной привычки и приобрести полезную. Пятое. Когда вы проводите деловую встречу и знаете, что в это время вам может поступить важный звонок, предупредите об этом своих собеседников в начале встречи. Отвечая на звонок, дважды извинитесь перед собеседниками до и после разговора по телефону. Постарайтесь закончить разговор как можно быстрее. В одном из интервью Милания Трамп сказала, что поверила в серьёзность намерений Ловелласа Трампа, когда во время знакомства он написал номера всех своих телефонов. В данном случае это не было деловым знакомством, но если вы или партнёр сообщаете новому знакомому дополнительный и или приватный номер телефона, Очевидная искренняя заинтересованность в контакте. Такое поведение всегда располагает и на примере этой VIP-пары может привести не только к деловым, но и длительным личным отношениям. У англичан есть поговорка: "В одиночестве следите за своими мыслями, в кругу семьи за проявлением своего характера, среди знакомых за своим языком". Руководствоваться этой рекомендацией можно не только во время телефонного общения. Не снижайте свой уровень речевой культуры. используя фразы "сейчас я это озвучу", "я вас понял поняла" или что еще хуже "я вас услышал услышала". Избавляйтесь от жаргонизма в просторечных форм слов-паразитов. Для контроля записывайте свою речь на диктофон. Проделав запись, вы легко заметите все лишнее и, возможно, удивитесь количеству "вот", "скажем так", "как бы" и тому подобных. Контролируйте себя, даже штрафуйте при необходимости. Однажды по радио я услышала комментарий известного адвоката по громкому на тот момент делу. В течение 30 секунд выступления он умудрился четыре раза, я считала, вставить свою речь, словосочетание, скажем так, и трижды между метиену. И у меня возник вопрос: если адвокат так же красноречиво выступает в суде, могут ли его клиенты рассчитывать на убедительную защиту? Проректор одной из ведущих российских академий при первой встрече, во время завершения разговора, сказал мне: «Звенимся». Как написано в заставке телеканала Euro News: No comment. Всегда, не только во время телефонного общения, контролируйте свою речь, чтобы разрушить образ действительно достаточно одной таблетки. Помните эту фразу из бриллиантовой руки. Например, незнание рифеопических норм, кстати, в глаголах звонит и со звонимся ударение не вариативно, или использование неуместных слов. Когда я слышу от некоторых специалистов по этикету фразы «Поставьте в кафе свою сумку под стол, чтобы ее никто не пнул», «Перед приемом вас будут красить лучшие визажисты» или «В гардеробе мужчина сначала раздевает вас, а потом раздевается сам», я сильно сомневаюсь в профессионализме таких специалистов. Контроль речивого поведения придаст вам уверенность и предоставит возможность перейти на другой уровень самооценки. Известно, что существует три категории ораторов: те, кого можно слушать, те, кого нельзя слушать, те, кого нельзя не слушать. Стремитесь к тому, чтобы во время разговора по телефону вас нельзя было не слушать, а для этого важны голос, смысл, структура речи, умение задавать вопросы, аргументировать свои слова и другое. Но в первую очередь голос. Работайте над своим голосом. Живой голос это тембр, громкость, скорость речи, интонация, передающая эмоциональное состояние, то, что невозможно переслать в электронном послании, даже используя смайлы и эмодзи. Тем более, что в деловом общении они не приветствуются. Сами никогда не инициируйте, но если собеседник использует, можете подыграть, только осторожно и только знакомому. При формальных отношениях такого рода дополнения недопустимы. Во время делового общения, особенно телефонного, когда вы не используете режим видеозвонка и не видите собеседника, важно проявлять симпатию и быстро отслеживать реакцию собеседника. Как только вы заметили негативные изменения, например, связанные с возможной обидой, скажите так: "Если я вас чем-то обидел, обидела, я хотел, хотела бы как можно скорее исправить положение. Пожалуйста, скажите, как это сделать". Ведите телефонные разговоры настолько честно, насколько это возможно. Не стесняйтесь признаться в том, что вы не можете ответить на вопрос собеседника. Вы не должны знать ответы на все вопросы, но должны знать, где эти ответы найти или кому перевести звонок. В некоторых книгах по этикету вам может встретиться рекомендация не задавать собеседнику вопросы о возможности разговора, если была договорённость о конкретном времени звонка и собеседник ответил на входящий звонок. Но могут быть разные ситуации. У меня была договорённость о времени звонка VIP. Я позвонила точно в назначенное время, поздоровалась, представилась, и несмотря на то, что человек ответил на звонок, всё-таки задала вопрос. У вас сейчас есть возможность говорить? На что получила ёмкий ответ: "Больше слушать". И тогда мне пришлось очень быстро сконцентрироваться и изложить информацию таким образом, чтобы собеседник мог максимально кратко ответить. Поэтому не пренебрегайте возможностью дополнительно уточнить, насколько в данный момент собеседник готов к разговору, даже если была предварительная договорённость, так как ситуация может быстро меняться, и ваша реакция должна быть быстрой. Кстати, позже мне передали, что я получила заочный комплимент от этого господина, оценившего мою быструю реакцию. Мелочь, а приятно. Не начинайте разговор со слов Вы меня не знаете, вас беспокоит, или от него у вас совсем немного времени. Если приходится звонить повторно, не говорите, это опять я. Сколько бы раз вам не пришлось перезванивать, представление должно быть полным. Договорились о звонке, но не можете позвонить? Найдите возможность предупредить партнера об этом, отправив сообщение. Согласуйте другое время для разговора и обязательно позвоните. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Во время деловой встречи забыли отключить звуковой сигнал, а телефон звонит. Немедленно отключите звук и не смотрите, кто вам звонил. Обязательно извинитесь перед присутствующими. Если во время разговора с собеседником вы слышите, что ему звонят, сыграйте на опережение и помогите человеку выйти из неловкой ситуации, сказав: "Вам, наверное, нужно ответить, вашу вежливость оценят". Если возникнет необходимость сообщить собеседнику адрес email, Отправьте сообщение, а не диктуйте по буквам. Не используйте громкую связь без необходимости и без предупреждения и согласия собеседника. Когда вам звонит незнакомый человек и после приветствия и представления говорит, от кого получен номер телефона, в этот момент мы концентрируемся на знакомом имени посредника, а имя звонящего часто сразу забывается. Поэтому если звонящий заметил, что собеседник в течение разговора ни разу не обратился к нему по имени, Рекомендуется ещё раз назвать себя и/или пообещать прислать контактную информацию по согласованному каналу связи. Если вы впервые позвонили на мобильный абоненту и не дозвонились, отправьте сообщение, кто звонил и по какому вопросу. В конце разговора обязательно подведите итоги. Если благодарность уместна в контексте разговора, поблагодарите собеседника за звонок, оставьте добрые пожелания и/или скажите: Я рада, рада был, была вас слышать. Добавьте к слову обращения обращение по имени. Хотелось бы не напоминать об этом, но приходится. Переводите смартфон в беззвучный режим в публичных местах. Не только в ресторанах, театрах и общественном транспорте. Не ведите конфиденциальных или личных разговоров в окружении других людей. Любой человек может услышать и записать эту информацию. Несколько слов об общении в мессенджерах. После приветствия сразу пишите о деле. Не отделяйте абзацев, не используйте аббревиатуры и никогда не сокращайте слова. Фраза posh, priš, och 2020 говорит, что автор тинейджер или человек считает, что перетрудится, написав дополнительно несколько букв. Попытка оправдать сокращение цитнотом неубедительна. Счёт редко идёт на секунда. Отправляйте полное сообщение, не разделяя его на несколько частей. Если вы отправили адресату сообщение, а затем решили его удалить, сделайте это, но постарайтесь смягчить ситуацию, отправив следующее сообщение со словами: "Извини, извините, отправил, отправила по ошибке". В этом случае ложь во спасение оправдана. Когда адресат видит, что данное сообщение удалено, нередко остаётся неприятный осадок недосказанности. Не пересылайте в мессенджерах, тем более незащищённых, документы, относящиеся к рабочим вопросам. И другая важная информация. Любые ваши действия в интернете лишены конфиденциальности. Если во время переписки возникает необходимость позвонить, письменно предупредите партнёра о звонке и дождитесь согласия. Если вы решили воспользоваться видеосвязью, прежде чем позвонить, спросите, согласен ли ваш собеседник на такой формат. Возможно, человек находится в месте, где существуют технические ограничения, например, слабый сигнал или видеосвязь неуместна и прочее. Несимметричное общение, когда только у одного из собеседников включена камера, может вызвать дискомфорт. В финале сообщения желательно поставить точку в виде слов благодарности или краткого пожелания. Не ждите моментальной реакции на ваше сообщение и сами не отвечайте в ту же секунду после получения, если только специфика диалога этого не подразумевает. При этом отвечайте оперативно. Когда деловой партнёр видит, что вы прочитали сообщение, но затягиваете с ответом или игнорируете его, а сообщение предполагало обратную связь, это всегда производит негативное впечатление. Если вы хотите сообщить человеку важную и срочную информацию, не используйте мессенджер, позвоните. Голосовые сообщения не отправляют тем, кто выше по статусу. Руководители не должны тратить время на прослушивание и искать для этого подходящее место. Но возможен обратный вариант: Голосовое сообщение от руководителя подчинённому при равном статусе или отсутствии субординации по согласованию сторон. Если вы находитесь на деловой встрече и в данный момент не в центре внимания участников, конечно, вы можете отправить срочное сообщение адресату. Но если внимание присутствующих сосредоточено на вас, пользоваться смартфоном не следует. Не пишите в нерабочее время, но продолжительность рабочего времени у разных людей разная. После знакомства определяйте временные границы обмена сообщениями с каждым новым собеседником. Можно сразу в статусе мессенджера объявить, в какое время вы в рабочем режиме. И про картинку. Если вы пользуетесь мессенджером для деловых контактов, выбирайте подходящую для создания желаемого образа фотографию без лишних открытых участков тела, солнцезащитных очков, головных уборов. Кроме того, парадный портрет в полный рост не лучший выбор. Смартфон без спора наш главный помощник в делах, но ознакомство с продолжением, важные договоренности, подведение итогов и другие значимые моменты делового общения в большинстве случаев требуют личной встречи. Помните, что во время уличного общения смартфон остается в тени. В журнале Behavior and Information Technology были приведены результаты исследования. Фабинг — привычка постоянно отвлекаться на экран смартфона во время разговора с собеседником. связан с социальной тревожностью, депрессией и может считаться проявлением грубости по отношению к окружающим. Основные рекомендации. Всегда соблюдайте пять основных правил телефонного этикета. Отвечайте на звонок не позднее третьего гудка. Если звонят на мобильный, не позднее четвёртого. Когда звоните вы и абонент не отвечает после четвёртого гудка, прекратите набор номера. Очевидно, человек не имеет возможности ответить, и вы можете поставить его в неловкое положение, продолжая дозваниваться. В электронном письме или в мессенджере заранее договоритесь о возможности и времени звонка и только после этого звоните. Отвечая на входящий звонок и совершая исходящий, руководствуйтесь корпоративными стандартами телефонного общения, как минимум, в большинстве случаев следует представиться. Помните, что клиент всегда имеет привилегированное положение. Если договорились о конкретном времени звонка, но обстоятельства изменились, сразу предупредите делового партнёра, отправив сообщение. При возможности предложите согласовать другое время для разговора и обязательно позвоните. Убедитесь, что во время телефонного разговора слова собеседника слышите только вы, а не все окружающие вас люди. Если телефон при передаче звука сбоит, а вы об этом не знаете, можно попасть в неловкую ситуацию. Контролируйте громкость голоса. Учитывайте, что окружающих больше всего раздражает, когда их коллеги громко разговаривают по телефону. Не позволяйте себе отвечать на звонки тоном из холодильника. Если улыбнётесь, голос станет мягче. Сведите к минимуму телефонное общение в публичных местах или пообещайте перезвонить. Заканчивайте деловой телефонный разговор кратким резюме и подходящими заключительными фразами. Подробнее об этом в девятой главе Время ответа на деловые письма. Добавьте к словам прощания обращение по имени. Для формирования образа профессионала важен даже рингтон вашего смартфона. Найдите надёжный источник информации и изучите основные правила переписки, отправления и приёма голосовых сообщений в мессенджерах. Обратите внимание, что рекомендации, приведенные в этой главе, актуальны сегодня, но важно понимать, что технологии и все, что с ними связано, развивается так стремительно, что через несколько лет ответы на вопросы, когда и как пользоваться смартфоном, будут другими. И будем ли мы пользоваться смартфонами через несколько лет? Практика. Прикройте ладонями уши и в течение нескольких секунд наговорите произвольный текст на диктофон. Прослушав запись, вы узнаете, каким ваш голос слышат другие люди. Внимание, кто будет проводить такой эксперимент впервые, приготовьтесь к неожиданностям. Ваш голос может вас удивить. В течение 3 недель сформируйте привычку контролировать соблюдение основных правил приветствия, прощания, представления и информирования собеседника о причине звонка во время исходящих звонков. Безошибочно выберите мелодию звонка своего смартфона. Подберите подходящие для вас упражнения для тренировки речевого дыхания, улучшения артикуляции и дикции. Тренируйтесь ежедневно, неопределённо долго.